После того, как защитников одной из высот на Клухорском перевале, которым командовал капитан Мамба, немцы накрыли мощным минометным огнем, он был ранен и потерял сознание от потери крови. Что было дальше, он не помнил. Мгновениями приходя в себя, он смутно догадывался, что перекинут через седло лошади, и лошадь, скорее всего, не одна, все спускается и спускается, и спускается куда-то вниз, Иногда он слышал голоса проводников, по-видимому сопровождавших лошадей, и тоскливо догадывался, что слышит не немецкую речь, а явно кавказскую, хотя какой именно это язык он не понимал. И язык этот смутной горечью отдавался в угаснущем сознании. Пришел он в себя в немецком госпитале. К его удивлению лечили аккуратно и вполне прилично кормили. Через месяц он был здоров. Ему выдали красноармейскую одежду и куда-то повели. В одной из комнат госпиталя сидело два человека. Оба были русские. Один допрашивал, другой записывал. Он назвал свое имя, село, где родился, национальность. «Пойдешь к Акасску освободительную армию?» спросил тот, что допрашивал. «Учти, немцы уже в твоем селе». Это было враньем, но он об этом не знал. «Я пленный», ответил он, «готов работать». но стрелять своих не могу. Тот окинул его презрительным взглядом, но, видимо, сразу понял, что уговаривать не стоит. И идти без тебя есть кому», — сказал он брезгливо. «Сдохнешь в лагере». Так он очутился в лагере. Несколько тысяч голодных солдат, жалкая ежедневная баланда иногда вдруг завозили в лагерь дохлых лошадей или баранов. Обезумевшие от голода люди — Кидались разрывать сырое, гнилое мясо. Каждый день полный грузовик трупов, а иногда и два раза в день увозили из лагеря. Он ни разу не притронулся к гнилому мясу. Жил на одной баланде и страшно ослаб первую же неделю. С первого же дня он думал о побеге, но не мог понять, как это сделать. Кругом проволочное заграждение, вышки, часовые. Ни на какие работы никуда никого не выводили. Только грузовик каждый день въезжал в лагерь, и немецкие солдаты вбрасывали в кузов тела умерших. Он и сейчас помнит стук мертвой головы одно кузова. Однажды, уже истощенный от голода, полусне, полубреду, он сидел на земле, прислонившись к стенке барака. И, думая, что говорит про себя, оказывается, громко сказал по-абхазски «Будь проклята моя судьба». «Ты абхазец?» Вдруг услышал он над собой абхазскую речь. Он открыл глаза и увидел в пяти шагах от себя стройного, как хвост немецкого офицера. «Да, я абхазец», — сказал он, не веря своим ушам. «А ты тоже абхазец?» «Из каких ты мест?» — спросил офицер, не отвечая на его вопрос. «Я из Чегема, ответил он. Офицер больше ничего не сказал и ушел. По полному отсутствию какого-либо акцента, Мамба понял, что офицер в самом деле абхазец. Но каким образом он мог стать немецким офицером? «Наверное», — подумал он, — «это сын какого-нибудь абхазского князя, бежавшего за границу после революции». Через полчаса к нему подошел работник кухни и забрал его с собой. На кухне Мамба оттаскал воду, рубил и пилил дрова, разжигал печь и делал все, что ему велели. Еды стало намного больше, и дней через десять он почувствовал, что теперь в силах бежать. И, наконец, у него появился план побега. Единственный путь к побегу – канализационная канава. Минуя проволочное заграждение, она подходила к горной реке и вливалась в нее. Река день и ночь, напоминая о свободе, шумела метрах ста от лагеря. Обе вышки с часовыми с этой стороны лагеря были достаточно далеко, но с той стороны колючей проволоки взад-вперед похаживал часовой с автоматом. Через канализационную канаву был переброшен деревянный мостик. В часовой ходил вдоль лагеря. Вверх через мостик примерно 50 шагов, потом вниз через мостик примерно 50 шагов. Ночью по канализационной канаве сравнительно легко можно было добраться до колючей проволоки, под которой канава выходит из лагеря. Самое главное было тут. Надо было так рассчитать, чтобы часовой в это время удалялся от моста вниз или подымался от моста вверх, чтобы он был спиной к тому месту, где будет беглец. Тут надо было нырнуть в кровавое дерьмо и вынырнуть за колючей проволокой. И сразу же после этого, не останавливаясь, быстро идти вперед и успеть спрятаться под мостом, переждать, пока часовой пройдет вверх или вниз и снова будет спиной к этой спасительной канаве. И тогда снова изо всех сил прорываться к реке. Даже если часовой случайно обнаружит его вблизи от реки, шансы на спасение есть».